Глава девятнадцатая «Поговорили, блин. Вместо разговора эта женщина отправила меня в руки палачей мастеров под натуральные пытки». «Ну, какие это пытки?» В который раз Андросов-старший повторял одно и то же. «Мы просто должны убедиться, что с тобой все хорошо. Мог бы спасибо сказать. Между прочим...» Сейчас о твоём здоровье заботится личная лекарская императорская гвардия». «Лекарь-гвардиец? Да ещё и князь-гвардиец? Фигай себе! Это что-то новое!» — мыкнул я и подставил руку под новый прибор, который только что принесли. «Как есть!» — усмехнулся Иван Васильевич Андросов. «Кстати, как там Катюша? У неё всё хорошо? А то, как замуж вышла, совсем позабыла про отца. А моё отцовское сердце теперь грустит». «Катя!» Что же меня ждет дома? Даже страшно представить. Если Анна у меня рассудительная и добра, то вот Катюха может сначала попытаться добить и только потом поговорить со мной. Конечно, я могу ходить и бегать, но здоровым сейчас реально притворяюсь. Следующие дней пять мне точно противопоказаны любые нагрузки, даже постельные. Но виду я не покажу ни сейчас, ни дома. Не зачем другим знать, что и Александра можно подкосить. Нет. Такая репутация нам не нужна. Да и моя гвардия уже считает меня непобедимым, что придает им боевой дух в сражениях. Так продолжаться должно и дальше. Как только доберусь домой, то сразу я и сообщу, что вы просили набрать ее. — Ты? Можно уже на «ты»? — разрешил он мне в фамильярность. — Все же ты будущий отец моих внуков. Кстати, а когда они будут? Если бы в этот момент он не стоял со здоровенным шприцом в руке, то эта фраза не прозвучала такой угрожающей. как только так и сразу, слава улыбнулся ему. мы работаем над этим честно, но вы же знаете, как бывает с беременностью у сильно ходаренных. знаю, кивнул он с легкой улыбкой. а теперь гляди мне в глаза и скажи, что ты не можешь ускорить этот процесс. охм, а вот это подстава. бедя и правда могу. Не то, чтобы нас охотников такому учили, но это базовая техника сильных личностей моего мира. Там всего на все во время этого дела можно напитать силой свой где-то производительный прибор, и это очень сильно увеличит шансы. Значит, можешь, не дожидаясь моего ответа, он все понял по моему лицу. Тогда я жду в ближайшее время внуков. Кстати, я услышал от Кати, что у тебя появился приемный сын. «Значит, и он как бы Катин сын теперь тоже». «Э, ну да. С такой стороны я на это не смотрел, даже не задумывался». «Его тоже жду в гости. Отправь его ко мне, пусть погостит у деда. Заодно подлечим и проверим на все существующие болезни». «Деда? Ха! Если бы он только знал, сколько у Ларика проблем. Но точно не с телом, а вот с головой очень даже». Да вот нужен не суперлекарь, а нормальный психолог. Хотя и он вероятно ему не поможет. Были в нашем мире ардина, которые работали с мозгами и разумом, могли и так человека перепрошить, что он становился новой личностью. Были те, кто помогал людям, но находились и те, кто использовал свою магию сознания во вред. Я отдавал Ларика и тем и тем. В итоге двенадцать человек сошли с ума, пытаясь покопаться в его мозгах. Не самые слабые маги, между прочим. Там настолько большая беда. А еще Ларика не загнать в ментальное рабство. Вот совсем никак. Любую печать или поводок, даже хоть ментальную корону, все его демоны сожрут. Да еще добавки попросят. Так что деда надо поберечь, а то Катя мне этого не простит. «Отправлю, потом, может быть», — пообещал ему. «Кстати, я действительно устал. Пойду полежу». Не в службу, а в дружбу. Можете тут сказать, кому надо, чтобы мне отправили в номер килограмм двадцать разного мороженого? А еще какао в литр в десять, не меньше». А чего это он так удивленно скинул брови? «Чего?» — не понял его реакции. «Устал я, мороженки захотелось. Но не могу понять, какое именно хочу. Вот все попробую и пойму. И какао запить. Холодное, теплое, кайф. Всегда так делаю. Попробуйте, рекомендую». Андросов явно мне не поверил. Ладно, и правда пора тебя отпускать. Лопнул он в ладони, и все люди, находившиеся с нами в палате, разбежались. Все тебе принесут. Иди отдыхай. И сам набери Катю и Анну. Я уже звонил Анне и все разузнал, так что можешь не бояться. Она восприняла твою травму нормально, спокойно произнеся, что ты справишься, как всегда. По другому и быть не может. Так что с ребёнком всё хорошо». «Спасибо», — поблагодарил его от всей души. «А, ещё минуточку, Александр», — остановил меня почему-то смущённый князь. «Что там с Андреем? Он скользь сказал про какие-то печати, но отказался рассказывать, ссылаясь на секрет рода. Причём твоего рода. И это родному отцу. Не просветишь меня поподробнее? Ой, мне чё-то херовато...» Я быстро свинтил в нужном направлении. Рано ищу князю до таких тайн. Этот момент был для меня очень скользким. Насчет Анны я чувствовал себя последней сволочью. Заставил беременную жену так переживать. Правда, кажется, все прошло мягче, чем я думал. Но мне это предстоит еще узнать. Впрочем, сейчас я узнаю. Меня провели в мою палату, то есть в покое, которое императрица не так давно закрепила за мной. Сегодня Шниркев узнал еще одну интересную новость. Для меня Лиза готовит сюрприз. В этом дворце есть крыло, которое давным-давно было заброшено, и раньше оно принадлежало моему роду. Там вроде комнат десять плюс минус, и даже своя отдельная столовая. Мои родичи и тут сумели устроиться, не как все люди, любили отстраненность и конфиденциальность. Сейчас там идут ремонтные работы и приводят все в порядок. Почему раньше она этого не сделала, не знаю. Может, денег в империи на ремонт не нашлось, или это было неважно. Впрочем, я рад такому подарку. Интересно, какие сюрпризы могут меня там ждать? Зная моих родичей, они могли спрятать там несколько складов с оружием и амулетами, которые открываются только с помощью крови Галактионовых. Ведь я уже знал, что у них точно были свои артефакторы. которые умели в кристаллы, амулеты и прочие хреновины помещать тварей. Вроде шли мы недолго, но когда я зашел в свой номер, то увидел там видов тридцать мороженого и несколько десятков термосов с кокиао. Довольно шнирка уже к слову жует, а я плюхнулся на кровати и закрыл глаза. Только сейчас я отпустил свою силу воли и сразу скривился от волны боли, которая накрыла меня. Неприятно, но терпимо. Полежать мне не дали. Зазвонил телефон, и там вы светилась фотография моей жены. Ух, опасно, блин. Привет, дорогая. Как у тебя дела? Извини, что не позвонил сразу. Я был слегка занят, но обещаю, как только вернусь, искуплю свою вину. Начал быстро тортоворить я, чтобы не дать ей возможности среагировать и обидиться, или как они там любят делать. У сурового охотника Сандра на прочь отсутствовал навык общения с женами ввиду их полного отсутствия в прошлой жизни. Но зато с инстинктом самосохранения все было в порядке. Нет, я не боялся своих жён, но я чётко понимал, что лишний Гембель на мою голову точно не нужен. Как там говорят мудрые люди, мне всё равно, а им приятно. Кажется, это был секрет успешной семейной жизни, но это не точно. Анна молчала и не отвечала секунд двадцать, а потом, как отметила, так ответила: "Саша". Двадцать миллионов в казну рода и ты прощен. Устраивает. Были первые ее слова. Год. Пять месяцев. Семь. Шесть. Согласен. Сделка удалась. Вот и хорошо. Сразу подобрела моя жена. А теперь расскажи мне, как ты так сумел подставиться. Я облегченно вздохнул. Как говорят охотники, когда в битвах теряют дорогие артефакты и амуницию. Спасибо, что деньгами. или это была поговорка родственников Анны а, один фиг так вышло и тут Анна такие обиделась и решила наказать меня рублям чтобы в следующий раз я думал прежде чем так рисковать а зная какая кровь течет в ее венах то долг я отдам даже если умру гарантированно да какой там подставился отмахнулся я просто в этот раз противник был сильным а я еще выложился перед этим На свое оправдание могу сказать, что и тут я задумался. Если такие мне еще постричаются, то я сделаю все ровно так же. Кого я обманую? Я шел на риск, но не думал о нем, ведь это долг моему ордену, и орден всегда отдает свои долги. Ты можешь быть десять раз на пенсии и в райском мире потягивать коктейль, но если увидишь человека с меткой жнеца душ, то берешь свой меч. или даже вилку и идешь мочить его. Я верю тебе. После короткой паузы ответила она. А еще очень сильно жду тебя. Когда ты вернешься, я, пожалуй, потребую у тебя два дня лично для меня. Ну, это не проблема. Тут же спохватился я. Можем устроить маленький пикничок. Или хочешь забабахаем на весь Иркутск бал. Пригласим андроусовых и долгоруковых точно, а не чему-морозовых. Тут тоже проблема. И так уж и много дружественных родов у нас. Больше тех, кто тихо и молча нас ненавидит. И не против, если в один момент мы снова пропадем, как когда-то давно. Думаю, что таким товарищам придется обломиться. В этот раз так точно. Если каким-то чудом получится изжить меня, то боюсь, что Ларик найдет их всех. А если он потеряет контроль над собой, то я только посочувствую тем людям. Что-то я задумался вновь. А тут Анна мне рассказывает, как малыш в ее животе толкается. Говорит, что дерется, когда она долго работает и гонит ее немного полежать. Моя Анна рассказывала мне новости и вообще о том, что творится дома, наверное, целый час. А потом передала трубку Кате. Вот та уже высказала все, что про меня думает. Ну а что? Заслужил, блин. Главный дворец прославленного императора Дракона. Великий дракон в последние дни мало говорил, больше орал, и это было на него не похоже, ведь большую часть жизни он привык говорить медленно и спокойно. Но оттого не менее понятными были его слова. Бывало, подчитает какого-то чиновника подобримо, спокойным голосом, а тут возьми, да потеряй сознание. В этом и кроется сила и мощь, когда тебе не нужно ее выпячивать и каждому доказывать что-то с помощью кулаков. Но почему-то это все ушло в прошлое, и теперь он не знает, как обходиться без крика. А как же иначе, если с их военной кампанией приходят одни за другими только плохие новости, словно у него не самая великая армия в мире, а сборище инвалидов, которые ничего не умеют и ничего не знают. Возможно, это нормальная закономерность, когда твой противник — Российская империя, которая ранее уже преподавала болезненные уроки. Только верить ему в это совсем не хотелось. Столько лет они специально разваливали империю, столько диверсий и подкупов было совершено, да на те деньги, которые они потратили на все это, можно было целой королевство построить или купить. Еще двадцать лет назад он знал, что будет война с империей, ведь по-другому и быть не могло. Он прекрасно знал себя и свои амбиции, и они со временем только росли. И вот, когда пришел момент покончить с имперцами и оттяпать часть их земли, ему приносят плохие новости. И почему-то во всех докладах фигурируют одни и те же фамилии: Доброходов, Морозовы, Галакдионовы, Андроусовы, Романовы, Волгодоновы. Конечно, это не все, но именно этих выделили китайские мудрецы как самых результативных. Чего стоит только Волгодонов, который вдруг расконсервировал. Все свои склады, о которых никто не знал, и выпустил в продажу по имперскому заказу больше двадцати тысяч военной техники. И не старья всякую, а нормальной новейшей техники, которой было не больше десяти лет, словно он давно знал о войне и к ней все годы готовился. Еще чертов Галкионов, которого не удалось убить, наверное, и правда ему сообщил Бес, что нашел цель и она точно умрет. Никогда такого не было, чтобы они не могли выполнить свой контракт. Бывало, что не брались, но чтобы не выполнить — никогда. Все эти события ужасно пошатнули как настроение дракона, так и его репутацию. После вчерашнего выступления императрицы той ненавистной империи, что никак не хочет погибать, в разговоре с персидским эмиром, который состоялся сегодня утром, тот посмел не согласиться с первого раза на его условия по Африке. Такого раньше никогда не было. И это первый завон очек. Если так и дальше будут идти дела, то ему придется разозлиться, а в гневе он может принять несколько невыгодных решений, о которых потом пожалеет. Ведь зачем ему выжженная империя? Она нужна целой и здоровой, хотя и без людей, которые там проживают. Люди у него и свои есть, которые с радостью поселятся на тех плодородных землях. Император вышел на балкон. И взглянул на свой город. Здесь был чистый воздух, который он так любил, и виды, что напоминали ему о его могуществе. Например, статуя его любимого, сделанная из чистого золота, роскошная вещь, которая стоит на главной площади, о которой в мире говорили долгое время. Ведь там столько золота, что ни каждое государство не имеет в своих закромах. Все же нужно что-то менять, понял император дракон. План был плохим, да и люди его подвели. Мудрецы начали ошибаться. Пора проредить их ряды и запустить туда свежую кровь. У них был план, чтобы захватить половину мира, и там все расписано буквально по шагам. Но эти планы, которые они строили больше десяти лет, нужно срочно подкорректировать, ведь потом будет поздно. Останется только сжечь их, но это неприемлемо, ведь время его уже не купить. Придется взять часть людей. которые должны были сразу после империи взяться за Монголию, а может лучше вообще всех монголов туда перекинуть вместе с армией, техникой и абсолютами. Пожалуй, это сработает, но сильно раскрывает силы, которыми он обладает для других государств. Они могут что-то начать подозревать, что не есть хорошо. Вдруг от мысли его отвлек яростный рев, который он не мог не узнать. Это был драконий рев. Дракон? В городе? Неужели кто-то вырвался из заточения? Не может такого быть. Но уже спустя несколько секунд он узнал голос хозяина этого орёва. Это был тот дракон, на котором выступал Галактионов. «Как он посмел? Он что, издевается?» Ярость охватила императора. «Как этот пацан посмел отправить сюда дракона?» «Нет, этого он уже точно не простит. Какой же это будет позор, когда новости разнесут это событие?» Галактионов настолько не уважает императора, что отправил своего дракона прикончить его. Но император ошибся. Он подумал, что дракон летит к нему, так и было, только с одной маленькой поправкой. В один момент тот свернул и резко стал снижаться. Неужели он напасть на город собирается? В городе уже зовутся сирены и даже начала работать противовоздушная система. Да только эта здоровенная и неповоротливая на вид туша ловко маневрировала. и уворачивалась от летящих в нее снарядов. Сели он, подумал император, ведь в драконах он хорошо разбирался.、И、если его не зацелили раньше, то летел он на очень большой высоте, куда не каждый может добраться. Вдруг император улыбнулся. Раз он летит не на дворец, то и ущерба его репутации не будет. Сейчас тот плюнет пару раз огнем, и в итоге его смогут пленить. Коллекция императора пополнится новым прекрасным экземпляром, и он все обыкрает так, словно это галтёнов от правильного подарка и извинения, так сказать, два в одном. Только улыбка, как появилась на его лице, так и сразу пропала. На людей и мужчине было плевать, у него их много, и люди смертны, как ни крути. Но статая у него такая одна, и сейчас дракон летел именно к ней. Нет! «Блуд!» — взревел не хуже самого дракона император и стал напитывать тело силой, а затем стремительно перемахнул через балкон. После того, как он увидел, что ящерица плюнула пламенем в его статую, его разум затмила злость, и теперь он желал лишь одного — открутить голову ей, а еще Галактионову. Благо, статуя была оснащена артефактом, и так просто ее не взять. Так думал он, и так думали люди, которые устанавливали артефакты. Вот только, когда он туда прибыл, то увидел, что защита пала быстрее, чем дракон. Его атаковали со всех сторон, но он гордо принимал все удары на свою грудь. Аллапами уцепился о статуи и пытался сорвать ее с постамента. Не позвалю! Еще один яростный крик и техника смертельного лотоса летит уже от императора прямо в грудь дракона. Удар был такой силы, что послышался хруст костей, и на груди появилась мятина. Однако ящерица не умерла и даже не дрогнула. Дракон лишь окинул его презрительным взглядом и переместил свои лапы выше. Теперь он держал статуи не за плечи, а за голову. Резкий взмах крыльями, и дракон взмывает воздух со своим трофеем. А император продолжил готовить вторую, на этот раз смертельную атаку. Правда, пока он ее готовил, чтобы точно убить ящерицу, та была уже далеко вместе с головой от статуи. Когда император пришел в себя, то осознал, что на площади стояла гробовая тишина. Причину он нашел достаточно быстро и совсем близко от себя. Из-за разрушенной статуи торчали куски бетона и железные арматурины. От такого он и сам потерял дар речи. Его полностью золотая статуя оказалась совсем не золотой. И теперь эту позорную новость уже не скрыть. Сотни и сотни людей, гвардейцев, служащих специальных структур, которые прибыли на место, могут узреть это своими глазами, что хвалёная статуя из золота оказалась пустышкой и обманом. Эта новость точно просочится в мировые новости. Репутация китайцев будет подмочена ещё раз, и на этот раз всё очень серьёзно. Но самое обидное то, что император Дракон был уверен, что его статуя сделана из чистого золота. Так его уверяли советники, ведь он подписывал расходные грамоты на полный объём драгоценного металла.